Приложение 1. Гимнастика для сценариста. Написание сценариев требует не только таланта, но и навыка. Навыки можно тренировать. Вот несколько упражнений, которые помогут развить креативные способности, а также скрасят минуты ожидания в метро, дорожной пробке или очереди. Первый. Главное в хорошей истории — это герой. Героя можно найти где угодно, да хоть бы и в метро. Главное, что у каждого героя должно быть сокровище, тайна, недостаток и цель. Станция. Вот напротив вас в метро сидит человек. Подумайте, какое у него может быть сокровище? Может быть, он умеет читать мысли или пишет гениальные стихи? А какая у него тайна? Куда он направится, когда выйдет из метро? Герои вокруг вас. Нужно только уметь их видеть. Второй. Придумаем какое-нибудь необычное место действия. Мы пока не знаем, что там происходит. Нам нужно придумать место. Объект. Бар. Тир. Заброшенный склад. Подводная лодка. Представьте себе это место в деталях. Цвет стен. Запах, звуки, сколько дверей и окон, какое расстояние от стены до стены. Сценарист должен не только уметь придумывать миры, но и очень хорошо в них ориентироваться. Третье. Для того, чтобы придумывать миры, нужно уметь наблюдать мир, который нас окружает. Есть маршруты, по которым мы ходим каждый день и никогда их не замечаем. Сколько деревьев вы видите по дороге от дома до работы? Какие это деревья? Какие дома? Автобусные остановки? Киоски? Как выглядит продавщица в киоске? Нужно учиться наблюдать. Всегда можно увидеть что-нибудь необычное. Четвертое. Когда вы научитесь наблюдать, нужно научиться запоминать. Посмотрите на свой стол. Закройте глаза и попробуйте перечислить все предметы, которые лежат на столе. Посмотрите в окно, закройте глаза, перечислите то, что вы видите. Посмотрите на человека напротив вас, закройте глаза и подробно опишите его, что на нем надето, какое лицо, какие руки, какая мимика. Пятый. Когда вы придумываете историю, чаще всего вам требуется связь между людьми. Придумайте, что общего может быть между деревенским почтальоном и президентом Бельгии, а между океанологом и продавцом в супермаркете. Чем больше и оригинальнее связи вы придумаете, тем лучше. Шестой. Обращайте внимание на предметы. Любая деталь в интерьере может стать значимой для сюжета. Нужно уметь обращаться с предметами, уметь придумывать для них необычное применение. Например, карандашом можно писать письмо, а можно убить. Что еще можно сделать карандашом? А настольной лампой, пивной кружкой, ежедневником, перчаткой? Седьмой. Ваш герой подходит к двери, открывает ее. Что он видит за дверью? Человека с пистолетом? Врача? Инопланетянина? Хор старушек? Восьмой. Попробуйте придумать действие, с помощью которого герой может выражать свои эмоции. Например, ему холодно. Он трет руки и дует на них. Ему страшно. Он закрывает голову руками. Ему обидно. Он тихо плачет. А как он злится? Как нервничает, страдает от голода, скучает, думает, радуется. Девятый. Среди двигателей сюжета... Необычное событие, но неожиданной может быть и реакция на события. Например, герою говорят, что он получил наследство от дядюшки самых честных правил. Что он делает? Радуется, а может, наоборот, рвет на себе волосы, поскольку очень любил бедного дядюшку. Десятый. Одну и ту же информацию герой может облечь в разные слова – Например, «Я иду домой», или «Я сваливаю до хаты», или «Я почапал в берлогу», или хоум свит Home ждет меня». Попробуйте взять простую реплику и придумать наибольшее количество вариантов выразить одно и то же разными словами.